Глава 4. Как только София оказалась в экипаже, она стала мысленно ругать себя за глупость. Ехать домой к незнакомцу. О чем я думала? Но, с другой стороны, я ведь больше никого здесь не знаю. Не спать же мне в подворотне. Ни денег, ни нормальной одежды, ни медальона. Рэй Блэкмор не пугал ее, Злил, бесил, но не пугал. А сейчас ей этого было вполне достаточно. Но вот то, что она услышала дальше, заставило ее усомниться в этом привлекательном мужчине. «Ты украл танцовщицу с заведения у Лири?» — усмехнулся Шон. Рэй взглянул на брата. Шон Блэкмор был младшим из братьев. Двадцати восьмилетний, темноволосый красавец никогда не имел проблем с женщинами. Они любили его за веселый нрав и щедрость и за необычные серые глаза — отличительную черту Блэкморов. «Я никого не воровал», — произнес Рэй. «Я просто спас девчонку от рыжего Билли». «Рыжего Билли?» — оживил сэр и поерзал на сиденье. Эрон Блэкмор был старшим из трех братьев. Грозный великан был полной противоположностью Шону. Ответственность за младших братьев легла на его плечи тяжелым грузом сразу после смерти родителей. И всему виной были они, вампиры. И Эрон с особым наслаждением избавлял землю от ночных монстров. Такой же темноволосый, привлекательный, но абсолютно равнодушный к женщинам. У него, конечно, были любовницы, но сердце его оставалось холодным. Рей же словно совместил в себе два нрава братьев. Вот только взрывной характер достался ему от отца. Он заводился с полоборота и потом долго не мог успокоиться. Но именно это и играло ему на руку, когда они выходили на охоту. Но больше всего его злило, когда кто-то нарушал его планы. «Рыжий Билли забрал у девицы золотой медальон, и его необходимо вернуть», — с тяжелым вздохом сообщил Рей. «И по твоему кровожадному взгляду, Эрн, я вижу, что ты очень хочешь этим заняться». Я бы с радостью это сделал, отозвался старший брат. Ты же знаешь, как я люблю Билли. Но в этот раз у меня немного другие планы, поэтому тебе придется заняться этим самому. Так, а куда ты везешь эту красотку, отозвался Шун. У нее чертовски аппетитная фигура. Если ты не против, я бы познакомился с ней поближе. Против. С каких пор ты стал жадным, Рэй? Хохотнул младший брат. Или у тебя все-таки есть на нее планы? Есть, я хочу показать ее доктору Лару. У нее небольшие проблемы с рассудком. Что ты имеешь в виду?» Оживился Эрон, взглянув на девушку. Она утверждает, что живет в Чикаго в 21 веке и работает детективом, а попала сюда из-за своего медальона. Шон издал смешок и прищурился, изучая светловолосую незнакомку. «Она подходит тебе, Рэй», — заключил младший брат. «Ты у нас тоже не в своем уме». «Шон», — угрожающе прошипел Эрон, смерив младших братьев грозным взглядом, и обратился к Рэю. Но это же невозможно. Вот и я об этом говорю, ответил Блэкмор. А в вампиров вы почему-то сразу поверили, рассмеялся Шон. А вот я пообщаюсь с этой мисс. Вдруг она не лжет. Ты готов поверить во все, лишь бы получить благосклонность леди? Недовольно произнес Рей. Но она будет в моей постели, а не в твоей. Софи поняла, что пора бы приходить в себя. Ей безумно захотелось расспросить у мужчин то, о чем она только что услышала. Вампиры? В этом веке, что и вампиры живут, самые настоящие. Ой, мамочки, вот это я понимаю, расследование меня ожидает. Может, задержаться здесь на денек, посмотреть на живых вампиров? А я-то думала, что это все сказки. Если бы кто-нибудь сказал ей об этом еще несколько часов назад, Софи бы покрутила пальцем у виска. Но сейчас, после ее необычного путешествия, она поверит во все, что угодно. Значит, в вампиров он верит, а в перемещение во времени нет. «Но разве не идиот?» «Что вы хотели мне сообщить?» — поинтересовался Блэкмор. «Я и Шон отправляемся в Висконсин». «Зачем?» «Ланиус там. Этой ночью я поймал его верного слугу и под страхом лишиться своего бессмертия, которого он, к слову, все равно лишился. Наш клыкастый враг поведал мне кое-что весьма интересное», — ответил Иран. «И что же?» «Ланиус что-то ищет. Или кого-то. Поэтому в Чикаго сейчас так много вампиров». Он отправил своих людей в три соседних штата. И ты хочешь узнать, что он ищет? Именно, он поедет со мной, ты справишься и сам». Рей лишь кивнул и посмотрел на лежащую на его руках девушку. Ее ресницы едва дрогнули, но глаза она не открыла. Вот притворщица. Он понял, что она уже давно пришла в себя, но сейчас просто подслушивает их разговор. Рей незаметно запустил ладонь под ее футболку и пощекотал ее по плоскому животу. Сафия вскочила в миг и, не удержавшись, рухнула на пол. Извращенец, прошепела она. Кто? В серых глазах плясали смешинки. Девушка поджала губы, села обратно на сиденье и отодвинулась от него подальше. Добрый день! Она обратилась к двум сидящим напротив нее мужчинам. София была поражена. Какие красавчики! Тут все такие. Это мой младший брат Шон, усмехнулся Рэй, видя ее растерянность. А это Эрон, мой старший брат. «Приятно познакомиться», — мило улыбнулась девушка. «Я?» «А эту сумасшедшую зовут Софи», — договорил Рейс насмешкой. «Не советую приближаться к ней, она дикая». Девушка пригвоздила его к месту яростным взглядом. «Чего он добивается?» «А ваш брат всегда такой идиот?» С ангельским выражением лица обратилась она к мужчинам, которые едва сдерживали смех. «Только с красивыми женщинами, а вы прекрасны, Софи». Шон поймал ее руку и поцеловал. Она засмущалась от этого комплимента. Давно она не слышала в свой адрес таких слов. В ее веке на свидании и на отношения у нее абсолютно не оставалось времени. Да и к тому же после болезненного разрыва с бывшим бойфрендом ей долго не хотелось отношений. В любовь она не верила, так же, как и в женскую дружбу. Софи жила разумом, а не сердцем, и не хотела ничего менять в своей жизни. Но сейчас комплимент мужчины действительно был ей приятен. Какой приятный молодой человек. Спасибо большое. Братец, ты несправедлив к мисс, улыбнулся Эрон. Я не вижу у нее никаких проблем с головой. Ваш брат просто злится на меня. Софи бросила на Рэя насмешливый взгляд. Мне сказать? В серых глазах читалось предубеждение. Только попробуй. Но сейчас же он не злится, ведь так? Улыбнулась девушка. Да, процедил сквозь зубы мужчина. Хитрые лиса. Софи прекрасно понимала, что Рэй Блэкмор из разряда гордых мужчин, и он ни за что не позволит, чтобы кто-то узнал. Что женщина смогла уложить его на землю. Экипаж остановился возле большого двухэтажного особняка, но вышли только Рэй и девушка. Вы идете? обратился он к братьям. Нет, я же сказал, что мы уезжаем. Мы просто искали тебя, чтобы сообщить об этом лично, ответил Эрен. Сейчас? Да, к вечеру мы как раз будем там, и уже ночью можем приступить к делу. Тем более, сейчас у тебя очень приятная компания. Блэкмор взглянул на свою спутницу. Плохая шутка. «Ну, тогда счастливого пути. Дай мне знать, если появятся новости». «Угу». Шон напоследок послал девушке воздушный поцелуй, и она усмехнулась. Рэй же с грохотом захлопнул дверцу экипажа и направился к дому. Софи последовала за ним. «Неужели нельзя быть немного любезнее?» «Рэй? Что? А вампиры действительно существуют?» Блэкмор закатил кверху глаза. Он не переживал о том, что она что-то услышала в экипаже потому что у него была своя тайна. Надо срочно сказать Шайле, чтобы она поработала над памятью этой любопытной мисс. «Нет, Софи, мы с братьями вас разыграли. Отдыхайте до вечера, а потом выметайтесь из моего дома».